Глава 22. На обратной дороге Селена и Ник задремали. Ред в глубине души радовался этому. Он вел аэрокар чуть выше основного потока, и снизу было видно не столько город, сколько мельтешащий транспорт. Селену бы, скорее всего, укачало. В аптеку они так и не попали. Девушка проснулась, когда капитан нес ее в каюту. Запротестовала. Велела поставить на ноги и отправилась готовить кофе. Ред, воспользовавшись последними минутами на поверхности, спустился с трапа покурить. «Надо подготовить Селену к встрече с отцом», — подумалось ему. «Этому высокомерному тирану ничего не стоит наговорить ей гадостей, если он окажется не в духе. А судя по ситуации, так оно и будет». Может, лучше отправить Сэл и Ника домой, а познакомить их уже при более благоприятных обстоятельствах. Джон Леграсс одинаково деспотично вел себя со всеми домочадцами. Но когда Джаред подрос и стал обращать внимание на очевидную малопохожесть себя с отцом и братьями, он даже подумал, неприемный ли он сын, и тайком сделал тест ДНК. Совпадение с отцом было 99%. Значит, бабушка все-таки говорила правду. На этом Ред успокоился, и неуместную грубость отца стал воспринимать как данность. селение он никто, и совсем не обязательно им, кроме необходимого минимума, общаться. С этими мыслями капитан вернулся в гостиную и застал там немую сцену. Селена сидела заплаканная на диване, а Ник с виноватым видом стоял рядом. У Реда сердце ушло в пятки. Что произошло? Ник ответил вместо девушки. Селене пришло сообщение от матери, на ее отца напали, и он в коме. Мать просит срочно вернуться. А если он умрет, дом моего прилета, и я даже. «Помириться с ним не смогу!» <с> <с> Проговорила между всхлипываниями девушка, обращаясь к Реду. Капитан присел перед ней на колени, взял мокрые от слез руки в свои ладони, сказал как можно увереннее. «Я обещаю, мы успеем. Сейчас рассчитаю новый курс». И он, поцеловав Селену в лоб, удалился в кабину. Ник опять появился рядом, как черт из табакерки. «Ну что за несносная привычка!» «Погоди, ты хочешь ослушаться отца и лететь на Анадыру?» С тревогой спросил он. «Естественно», — подтвердил Ред, перещелкивая тумблеры. «Она себе никогда не простит, если полетит не домой, а на землю». Ник поймал брата за руку, вынуждая остановиться и прислушаться к нему. Но, Рэд, у Леграсс Индустрии реальные проблемы. Если поставки не возобновятся уже через несколько дней, придется проводить массовые сокращения. Сотни людей окажутся безработными. У них семьи, дети. Что ты предлагаешь?» Сквозь зубы проговорил Рэд, пытаясь высвободить руку и продолжить подготовку корабля к взлету. «Ты мне доверяешь?» Вопрос был задан в абсолютно серьезном, несвойственном для Ника стиле. Ред несколько растерялся. — Естественно, я бы тебе доверил даже свою жизнь. Причем тут это? — Лети один на землю, проясни все с отцом. А я пока провожу Селену на Анадеру. Через несколько дней ты к нам присоединишься. Обещаю, глаз с нее не спущу. — Нет. Сэл нуждается в моей поддержке, и я ее не подведу». «Ник прав», – неожиданно прозвучал голос Селены. Братья в пылу спора не заметили, как она подошла. «Извините, у меня хороший слух. Рэд, я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-нибудь пострадал. Лети, пожалуйста, на землю, обещаю». Со мной ничего не случится. Ну, хочешь, я браслет не снимая носить буду?» Ред посмотрел на Ника, потом снова на Селену. Как тогда на свалке с баллоном он осознавал, что они правы. Но поступить разумно, а не так, как велит сердце, снова было очень трудно. «Хорошо», — наконец проговорил он. «Я вам сейчас найду ближайший корабль в ту сторону». Им оказался крейсер галактической инспекции. Естественно, такие суда не берут пассажиров. Селена не знала, какими тайными ресурсами и гранями своего таланта воспользовался Ред, но им с Ником дали добро на посадку. Цел, иди, собирай вещи», — скомандовал капитан, а Ника жестом позвал за собой. В своей каюте Ред достал бластер вместе с разрешением на него и, протянув Нику, сказал очень тихим шепотом. «Она важнее моей жизни!» Ник, сосредоточенно пряча оружие в дорожную сумку, кивнул. Лекарство, охрана, детектив, все, что надо. Соориентируешься там на месте. Бери с моего счета». «Братья обнялись!» И Ник, понимая, что Реду с Селеной хочется попрощаться наедине, деликатно покинул Викторию. Рюкзак Селены не был заполнен даже наполовину. Проследив за взглядом капитана, она пояснила. «Я взяла только самое необходимое. И браслет. Не против? Ты же скоро прилетишь». «Конечно, нет». Капитан притянул девушку к себе и крепко обнял. Закрыл глаза уткнувшись ей в макушку, и медленно, смакуя, и стараясь зафиксировать в памяти каждое мгновение, вдохнул ее запах. Черт! Он никогда бы не подумал, что расставаться даже на несколько дней может быть настолько тяжело. Селена привстала на цыпочки и поцеловала Реда. Это был томный, долгий, глубокий поцелуй. В нем ощущались и все невысказанные слова, и разъедающее сердце тоска. Девушка отстранилась первая, сняла с шеи цепочку с кулоном и надела ее на Реда, спрятав под футболку. — Это оберег. Мне его дала Мойра. Она тогда сразу как-то поняла про нас и пожелала счастья. — Пусть будет у тебя до встречи. Мне так спокойнее. А как же ты? Со мной летит Ник и браслет, и бластер. Ред мученически вздохнул. Про последний-то ты откуда узнала? Селена неожиданно озорно улыбнулась. Только что от тебя. До вылета оставалось меньше десяти минут. Ред проводил девушку до трапа и задраил входной отсек. На душе скреблась целая стая диких кошек. Интегра была небольшой планетой земного типа. В средней полосе благоприятный климат с летом до 25 градусов и зимой до минус 10. Такой климат обеспечивал комфортные условия, но земель, пригодных для сельского хозяйства, здесь не было слишком много. Огромную часть планеты занимал океан. На суше же большую территорию охватила пустыня и горные массивы. Первые поселения здесь возникли около 200 лет назад, как раз в той части, где располагалась сейчас столица и вдоль побережья. В целом, при разумном использовании, планета могла вместить и прокормить минимум в четыре раза больше сегодняшнего населения. Но государственный режим пугал многих. Приехать на Интегру мог любой, но, получив статус местного жителя, Он автоматически соглашался с планетарными законами и терял право на эмиграцию. И только поэтому Рейван никогда бы не согласилась принять гражданство Интегры. Но если смотреть на раскинувшийся за бортом Аэрокара вид чисто эстетически, глаза радовались. Городские дома сменились четкими квадратами тщательно возделываемых полей. Эти земли растянулись практически до горной гряды, вершины которой были хорошо видны из столицы. Вдоль подножья гор, а местами забираясь и на них, тянулась лесополоса, заповедник. Это был нетронутый, первозданный кусочек той планеты, которая еще не знала своего имени. Растительность на Интегре была в основном лиственная, и хотя разнообразие видов не совпадало с земным, Рейван почувствовала себя среди всей этой буйной зелени как-то очень знакомо и комфортно. Канцлер подал девушке руку при выходе из аэрокара, и она с удовольствием вдохнула воздух полной грудью. Он был свеж и полон незнакомых, но очень приятных ароматов. «Сейчас сезон популики», – прокомментировал Ходжес. «Если нам повезет, то еще не собрали всю и мы можем сорвать несколько штук прямо с куста. Рейван, вам никогда не казалось, что так намного вкуснее? — В целом, да, — засмеялась девушка. — Но я никогда не видела такого растения. И тем более не пробовала. — О, я завтра же распоряжусь, чтобы это упущение исправили. — Популика! Это такие маленькие трехгранные ягоды в сантиметр величиной. Их окрас такой же зеленый, как и все вокруг. Поэтому не так просто их собрать, если не знать, где искать. Несмотря на цвет, в это время года они уже всегда спелые. Вкус... Попробуйте завтра сами, если сейчас не встретим. Я коренной интегровец. И хотя изрядно помотался по космосу в юности, мне трудно сопоставить его с чем-то земным. Солдат, знаете ли, разносолами не балуют. И Ходжис широко и искренне улыбнулся. А ядовитые растения тут встречаются? Сейчас уже нет. Первые поселенцы застали пару хищных видов. Заметьте, именно хищных, а не ядовитых но их вытравили задолго даже до моего рождения. Сейчас наибольшую опасность на Интегре представляют песчаные бури и соляно-кислотные оазисы, но и океан до сих пор совершенно не изучен. Хотя около десяти лет назад мы и поставили несколько нефтяных платформ. Рейван услышала странную гордость в голосе канцлера, как будто он говорил не о нефтяных платформах, а, скажем... Об успехах своего сына-студента, как будто вся интегра, включая не только природный мир, но и построенную инфраструктуру, была для него живым существом, наблюдательности канцлеру Ходжесу было не занимать. Он заметил это промелькнувшее на лице девушки непонимание. Вам, наверное, сейчас кажется, что я сентиментальный старый дурак, — Раскатисто засмеялся он. — Но это вы не видели планету моего детства, чтобы сравнивать с тем, какая она сейчас. Мне очень жаль, что мои родители не дожили до этого момента. Отец задохнулся газом в шахте, пока я защищал другие миры. Сердце мамы не перенесло стольких утрат, и она вскоре последовала за ним. — Стольких утрат? переспросила Рейван, но тут же внутренне выругав себя за бестактность. «Да, я уехал из дома в учебку, и, кажется, ни одна живая душа не надеялась, что я когда-нибудь вернусь. Мой младший брат подхватил местную болезнь. На сегодняшний день ее даже к опасным не отнесешь. Но тогда на планете отчаянно не хватало медицинских препаратов» и он скончался от банальной температуры несчастный случай с отцом произошел через три года. рейван внутренне содрогнулась каким кошмаром для канцлера наверное стало известие о смерти близких наверняка дошедшее до него со значительным опозданием. девушка вообще не понимала что двигало молодым парнем заставляя сюда вернуться Канцлер и Рейвен шли вдвоем по широкой тропинке, вероятно, специально проложенной для гуляющих в этих зарослях. Охрана держалась и спереди, и сзади, на почтительном расстоянии. На самом Ходжесе была кабура с бластером. Чтобы как-то сменить грустную тему разговора, девушка поинтересовалась. — Сэр-канцлер, вы с оружием? Это просто привычка? Или тут, может быть, небезопасно? «Уверяю, я ни за что бы не повез вас туда, где небезопасно. Просто мне так комфортно, что ли?» «И, Рейван, вы не поверите, но это у меня первый выходной за несколько лет. Я так счастлив от нашего неформального общения, что совсем не хотел бы вспоминать, что я канцлер. Зовите меня Грег или мистер Ходжес на худой конец». Рейван смутилась и кивнула. Она хотела вести себя холодно и отчужденно, и даже оделась в максимально непривлекательную на ее взгляд одежду. Но придерживаться этой схемы поведения, когда канцлер возле нее был так искренен и дружелюбен, просто физически не получалось. — Вы когда-нибудь видели шуршалок? — спросил канцлер, доставая из кармана горсть орехов. — Нет. — Я, признаться, недолюбливаю грызунов. Они портят сады и насаждения. — Ну вот, Ходжес опечалился. А я хотел вам продемонстрировать нескольких. Они следуют за нами от самой стоянки. Здесь они питаются насекомыми и мелкими присмыкающимися. Они знают, что люди привозят всякие вкусности. Еще ни разу не видел чтобы шуршалки отказались от орехов или кусочков фруктов. — Ну, давайте тогда их умаслим, — улыбнулась Рейван. Мне как-то совестно обмануть их ожидания. Ходжес кивнул, наполнил ладони гостинцами и подошел ближе к деревьям. Не прошло и секунды, как из-за листвы высунулись четыре мордочки, и зверьки принялись уплетать угощения прямо не сходя с места. Внешне они больше всего напоминали котят с длинными, как у лемуров, хвостами. Шуршалки держались ими за стволы, пока лапки хватали добычу. — Ой, какие милые! — искренне восхитилась девушка. — Я думала, они скорее на мышей или хомяков похожи. — Нравятся, — обрадованно проговорил Ходжес. — Можете смело их погладить, пока они едят. Их ничего другое не отвлечет и не заинтересует. Рейван радостно провела по шорстке ближайшего к ней зверька. Мех был очень плотный и мягкий. Шуршалка даже ухом не повела, продолжив с глубоким грудным урчанием поглощать орехи. Их чудом удалось спасти в живой природе. Мясо у них, конечно, кот наплакал, как бы парадоксально это ни звучало. Но голод штука такая людям особенно выбирать не приходилось грег у вас было похоже очень тяжелое детство тихо и осторожно констатировала рейван глянув в сторону охраны за них не волнуйтесь сразу отреагировал ходжис ребята моя личная гвардия и все они слепо глухонимые Увидев, как в ужасе расширяются глаза девушки, быстро добавил. В фигуральном смысле, конечно. А детство. Обычное, как и у всех тут, было. У сегодняшней ребятни, надеюсь, оно намного лучше. Если хотите, мы можем одну или пару шуршалок забрать с собой. Они, правда, невероятно проказливые. Придется держать в клетке. Рейван вздрогнула всем телом как будто ее кто-то изо всех сил ударил под коленки. «Нет! Что вы! Пусть живут тут! Я не хочу, чтобы они мучились и были несчастны!» Взволнованным голосом, чуть громче обычного, торопливо проговорила она. «Бедная девочка!» — мелькнула уходжеса в голове. «Она сама в клетке и даже отчетливо осознает это. Неужели будь я отцом?» Стал бы так подавлять своего ребенка, превращать его в безвольную куклу. А что вам, Рейван нужно для счастья? От такого откровенного вопроса Рейван растерялась. Наверное, то же, что и всем. С трудом выговорила она неопределенно, глядя куда-то в листву, в которой скрывались последние зверьки. Они снова пошли по тропинке. Всем нужно разное. Кто-то жаждет денег и славы, кто-то умиротворения и тишины. Я, наверное, просто хотела бы обычной жизни. Не быть наследницей корпорации МГТ, а просто Рейван, Гулять, где я захочу и когда захочу. Выбирать круг общения по своему желанию. Настоящей любви... Продолжил за нее Ходжес. Рэйвен сперва совсем стушевалась и покраснела, потом резко развернулась к Ходжесу и посмотрела ему прямо в глаза. — Да, любви. И что, это нормально для девушки моего возраста? — довольно дерзким, хотя и тихим голосом сказала она. — Так и я говорю, что нормально. — Счастливо улыбаясь, — проговорил Грег. Нормально иметь свои личные желания и отстаивать свою личную позицию. Рэйвен опять зажалась. «У меня есть обязательства перед семьей. Все не так просто, как кажется». Канцлер решил не давить на нее, тем более, что они пришли. Дорожка выводила на огромную поляну, в центре которой стоял загон, полный лошадей. Да, это были обычные земные лошади, которые завезены переселенцами на многие планеты. Сбоку к ним бегом направлялся сухопарый мужчина, по всей видимости, смотритель заповедника. «Добрый вечер, сэр канцлер. Как вы и просили, лошади оседланы или сперва чайку?» «Веди, Макар, сперва покатаемся, а то скоро уже темнеть будет». Конь, который предназначался для Ходжеса, вороной, мускулистый красавец, сразу узнал Грега. Видимо, несмотря на занятость, сюда канцлер приезжал не слишком редко. Рядом вели серую в яблоках лошадку. Рэйван почему-то сразу определила, что это девочка. Такая кобылка была грациозная. Макар дал девушке в руки кусочки яблока и предложил познакомиться. — Это наша ладушка, мисс. Протяните ей яблоко на вытянутой руке. Не бойтесь, она очень добрая и послушная. Рейван протянула ладонь, и кобылка, деликатно захватив с нее яблоко, счастливо начала жевать. — Мисс, вы раньше сидели в седле? — Нет, Макар, но ты не волнуйся. Я сам девушку полностью проинструктирую ответил Ходжес. «Ну что, не передумали?» Следом сразу обратился он к Рейван. «Можем просто еще погулять. Потом макар нам чаепитие приготовил. Он настаивает на местных травках очень душистый напиток». Рейван погладила роскошную гриву ладушки. «Раз уж мы здесь, я, пожалуй, попробую», решилась девушка и неловко улыбнулась. Следующие четверть часа Ходжес подробно рассказывал о базовых навыках верховой езды. Потом легко, будто Рейван ничего не весело, обхватил ее за талию и подсадил на лошадь. Сам легко запрыгнул в седло, и они рядом, медленной поступью, двинулись все по той же тропинке. Рейван охватил какой-то совершенно детский восторг, Ладушка шла медленно, рядом двигался жеребец Ходжеса. Не страшно было ни капельки. Девушка от избытка чувств чуть наклонилась и погладила кобылку по шее. Потом с неудержимой улыбкой повернулась к канцлеру. — Спасибо! Такого ее счастливого взгляда было достаточно! чтобы окончательно растопить сердце Грега.